а из почтенных прихожан не являлся никто. И было совестно перед Причтом, и обиднее всего было попадье, у которой даром пропадали привезенные из города закуски и вина. «Никто идти к нам не хочет», — говорила она, трезво и печальная, когда расходились перепившиеся и развязные гости, не уважающие ни дорогих вин, ни закусок, и все валившие, как в пропасть». Хуже всех относился к папу церковной староста Иван Парфирович капров Он открыто презирал неудачника, и после того, как стали известны селу страшные запои Попадье, отказался целовать у папа руку. И благодушный дьякон тщетно убеждал его, «Постыдись, не человеку поклоняешься, а сану». Но Иван Парфирович упрямо не хотел делиться сан от человека и возражал,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 А потом старицу вознаградил за все муки. Но Иван Парфирич насмешливо ухмылялся в бороду и без стеснения перебивал ненравившуюся речь. Нечего рассказывать, и сами знаем. Да кто ее в праведник, святой человек, а это кто? Какая у него праведность? Ты, дьякон, лучше другое вспомни. Бог шельму метит. Тоже не без ума пословица складина. Ну, погоди.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 И после этого случая, о котором говорило все село, Иван Парфирович укрепился во мнении, что поп дурной и недостойный человек, и стал подбивать крестьян пожаловаться на оса Василия в епархию и просить себе другого священника. Сам Иван Парфирович был богатый, очень счастливый и всеми уважаемый человек. У него было представительное лицо с твердыми выпуклыми щеками и огромной черной бородой,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 «Господи! Господи! И защитить некому!» Плакалась попадья, А в углу сквозь жесткие спутанные волосы неподвижные Сухо горели волчьи глаза угрюмой Насти. К ночи попадья напилась,